Рассказ о царе Ануширване. ночи 464-465 рассказывают также, что царь Ануширван показал вид, что болен, и послал надежных людей, чтобы обойти края его царства и страны и отыскать старый кирпич в разрушенном селении, чтобы мог он им полечиться. И сказал он приближенным, что это прописали ему врачи. И посланные обошли все страны его царства и всю его землю, и вернулись к нему, и сказали, «Мы не нашли ни разрушенного места, ни старого кирпича». И ширван обрадовался этому, и возблагодарил Аллаха и сказал, «Я хотел испытать мою страну и проверить мое царство, и узнать, не осталось ли там разрушенного места, и благоустроить его». А теперь, раз не осталось в нем места, которое не было бы благоустроено, дела царства завершены, и обстоятельства в порядке, и благоустройство достигло степени совершенной. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 465-я ночь Когда же настала 465-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда к царю вернулись вельможи и сказали, «Мы не нашли во всем царстве разрушенного места», Он возблагодарил Аллаха и сказал «теперь завершены дела в царстве и все в порядке» и достигло благоустройства степени совершенной. знаешь же, о царь, что эти древние цари помышляли и старались о благоустройстве своей страны лишь потому, что они знали, что чем царство благоустроенней, тем обильнее достаток подданных, а также потому, что знали они о том, что сказали ученые и провозгласили мудрецы, а это верно и нет в этом сомнения, Ибо сказали они, вера держится царем, царь держится войском, войско держится деньгами, а деньги держатся благоустройством страны, а благоустройство страны держится справедливостью к рабам Аллаха. Древние цари не поддерживали никого при несправедливости и не допускали своих приближенных до преступлений, зная, что подданные не станут долго терпеть притеснения. И что страны и местности разрушаются, когда имеют над ними власть обидчики, и жители их расходятся и убегают в другие страны, и возникают в царстве недохватки, и малым становится в стране приход, и очищается казна от денег, и становится печальной жизнь подданных, ибо несправедливых непрестанно проклинают, так что не наслаждаются они властью в своем царстве, и спешат к ним губительные превратности.